Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Chapter 9. И в дом мой смело и свободно, хозяйкой полную войди из той же поэзии. Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался. Всеми силами старалась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 И послушно усилась, смотря на меня во все во все глаза, и, очевидно, чего-то сейчас меня ожидая. Эта наивность ожиданий привела меня в бешенство, но я сдержал себя. тут бы и стараться ничего не замечать, как будто все по-обыкновенному. А она, я смутно почувствовал, что она дорого мне за все это заплатит.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 со сложенными она наполеон руками. Виски мои были смочены потом, потом. Сам я был бледен. Я чувствовал это. Но слава богу, верно, ему стало жалко смотреть смотря на меня. Кончив со своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно стал очки, медленно пересчитал деньги и наконец, просив меня через плечо, взять ли полную порцию. Медленно вышел из комнаты. Когда возвращался к Лизе, меня, мне пришло на ум дорогой. Не убежать ли так, как есть, в халатишке? Куда глаза глядят? А там будет, что будет. Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы умолчали. «Я убью его!» — вскричал я, вдруг крепко хлопнув по столу кулаком. Так что чернила плеснули из...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 представлялся, чтобы спасти приличие, хоть, хотя прибаток был и действительный. Она подала мне воды, смотря на меня как потерянная. В эту минуту Аполлон нес чай. Мне вдруг показалось, что это обыкновенный и паразаический чай ужасно неприличный и мизерный после всего, что было. Я покраснел. Лиза смотрела на Аполлон даже с испугом.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 она же всему причину», — подумал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе. Мы до него не дотрагивались. Я до того дошел, что нарушенно не хотел начинать пить, чтобы этим оттягодить ее еще больше. Ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с, груст... с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно...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 Даже мое сердце заныло от жалости на нее, неумелость и ненужную прямоту, но что-то безобразное подавило во мне точно же всю жалость, даже еще подзадорило меня еще больше. пропадай все на свете, прошло еще пять минут. «Не помешала ли я вам?» — начала она робко, чуть слышно, и стала вставать. Но как только я увидал эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же... Прорвался. «Для чего ты ко мне пришла? Скажи ты мне, пожалуйста!» — начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне хотелось все разом высказать залпом. Я даже не заботился, с чего начинать. «Зачем ты пришла?» — отвечай, отвечай! — вскрикивал я, едва помня себя. «Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла? Ты пришла, потому что я тебе...» — такие жалкие слова говорил. «Ну вот ты!» И разнижилась, опять тебе жалких слов захотелось. «Так знаешь же, знаешь же, что я тогда смеялся над тобой, и теперь смеюсь. Чего ты дрожишь?» «Да, не, да смеялся. Меня перед тем оскорбили за обедом вот те, которые тогда передо мною приехали. Я приехал к вам с тем, чтобы сколотить одного из них офицера, но не удалось, не застал. Надо же было обидно кому-нибудь выместить свое взять. Ты подвернулась». Я на того и вылезло, и насмеялся. Меня унизили. Так и я хотел унизить. Меня в тряпку растерли. Так и я в слазь захотел показать. Вот что было. А ты уж думал, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? Ты это думала, ты это думала. Я знал, что она, может быть, запутается и не поймет подробностей. Но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так случилось. Она побледнела, как платок. Хотела что-то проговорить. Губы ее...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 А тут вот ты вдруг увидишь меня в этом рваном халатике, нищего, гадкого. Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедность Так знаешь же, что стыжусь. Больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал. Потому что я часами как, так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебя никогда Не прощу того, что ты заставила меня в этом халатишке, когда я бросался, как за собачонка на Аполлона. Воскреситель-то, бывший-то герой бросается, как паршивая лохматая шавка на своего лаке, а тот смеется над ним, и слез давишь, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать. Никогда тебе не прощу. и того в чем теперь тебе признаюсь, тоже тебе, тоже никогда тебе не прощу. Да, ты...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 Но тут случилось вдруг странное обстоятельство. Я до того привык думать и воображать все по книжке и представлять себе все на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда это странного обстоятельства. случилось вот что. «Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал тебе».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 Тогда ей позавидовал. Не знаю, до сих пор еще не могу решить. А тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить. Но но ведь рассуждениями ничего не объяснишь. А следовательно и рассуждать нечего. Я, однако ж преодолел себя и приподнял голову. Надо бы было когда-нибудь поднять. И вот я...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 Изобразилась сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но, то, но только на мгновение она, восторженная горячо, обняла меня».